отец заглядывал маме в лицо. — Какие у тебя глаза воспаленные! И зачем нам нужна эта трещотка? — так он называл пишущую машинку. — Это не она. — Это все враги мои виноваты, — полушутливо оправдывалась мать. Своими врагами она называла неразборчивые почерки. Мама говорила, что даже по ночам ей снятся разные нечеткие буквы и особенно часто буква Т, который гонится за ней по пятам на трех тонких ножках. У Генки отец будто мимоходом спрашивал, «Ну, как дела с науками?» Он никогда не заглядывал в дневник, чтобы проверить, правду ли говорит сын. И, может быть, именно поэтому Генка не мог солгать. Если он приносил домой плохую отметку, то так прямо и говорил. Отец не поднимал шума. Генка не слышал упреков, но зато не слышал он в такие вечера и рассказов о спорте, о работе инженеров, которых отец, как и всех других людей, делил на толковых и нетолковых. Мама поступала совсем иначе. Она раскрывала дневник и глядела на злосчастную тройку так, словно читала трагическое известие. Потом она шла к соседке, у которой дочь тоже училась в шестом классе. Начинался разговор, в котором имена Генки и соседкиной дочери ни разу не назывались. О нем говорили «наш», о ней «моя». «Наш сегодня опять троечку принес». А отец говорит, что это хуже двойки. «Ни богу свечка, ни черту кочерга». — жаловалась мать. Она любила повторять слова отца. Они казались ей самыми верными и убедительными. — Ну уж не будьте слишком строги. Ваш-то за то, зато сколько книг проглотил, а мою не усадишь за книжку. Нет, — Нет-нет, вы нашего не защищайте. Он мог бы прекрасно учиться. У него ведь такие способности. — Так ведь моя тоже способная. — И почему это все родители воображают, что их дети такие способные? — недоумевал Генка. Мама еще долго вздыхала. Но молчание отца было для Генки куда страшнее при мамы, и он в тот же вечер садился за учебники. И только с одной Генкиной слабостью отец никак не мог справиться. Этой слабостью была его неистребимая страсть к кино. Кажется, если бы существовали кинокартины, на которые почему-либо не допускались люди моложе 16 лет, Генка бы и на них попадал. Сидеть дальше второго ряда он считал непростительной роскошью. Таким образом, на 90 копеек Генка умудрялся сходить в кино три раза. Немного денег ему давала мама. А остальные он добывал в результате строжайшего режима экономии. В школе завтракал через день, в трамвае и троллейбусе ездил без билетов. Когда Генка приходил домой возбужденный, с отсутствующими глазами, отец взглядом предупреждал его. «Не вздумай что-нибудь сочинять. Я прекрасно вижу, что ты был в кино». А за ужином он, ни к кому определенно не обращаясь, задумчиво произносил. «Сегодня вышла новая картина, интересно, о чем она?» И Генке приходилось рассказывать содержание. Иногда мама говорила отцу. «Может, вечером сами сходим в кино?» «Генка достал бы билет, он ведь специалист по этой части?» Отец смущенно разводил руками. «Я бы с удовольствием, ты же знаешь. Но как раз сегодня у меня неотложное дело». Отец называл фамилию одного из толковых инженеров, с которым ему необходимо было посоветоваться. А Генка сердито смотрел на маму. Неужели она не понимает, как сильно занят отец? Однажды Генка узнал, что за три квартала от их дома идет старый фильм, о котором приятели отзывали коротко, но — «Мировой». Картину эту Генка раньше посмотреть не успел, по той причине, что в дни ее первого выхода на экран он еще не родился. Вообще Генка не решился бы пойти на вечерний сеанс. Но он знал, что отец должен вернуться поздно, у него важный и торжественный день, испытание новой машины. Отец говорил, что еще возможны всякие неожиданности, что кое-кто из нетолковых инженеров может выступить против. Отец волновался. А как же тогда волновалась мама, ожидая его возвращения? Она место себе не находила, то садилась за машинку, то шла беседовать с соседкой, то при каждом звуке шагов выбегала на лестницу. И Генке особенно хотелось пойти в кино еще и для того, чтобы скорее пролетели часы ожидания. Чтобы вернуться домой, увидеть отца и по лицу мамы, именно мамы, понять, что все в порядке, все в полном порядке. Генка захватил с собой долговязого семиклассника Жору которому беспрепятственно продавали билеты на любой сеанс. Жора доставал билеты всем мальчишкам во дворе, за что собирал с них немалый оброк, редкие книги